Глава шестая. Как собрать информацию о целевых контактах? Вы на пороге новой жизни, которая откроется перед вами, как только научитесь выстраивать контакт с кем захотите. В предыдущей главе мы уже приступили к процессу, выяснив, кто из VIP-персон входит в ваш список. Не забывайте, что нужно крайне тщательно обдумать, кто войдет в сотню счастливчиков. Но действуйте уверенно, понимая, что ваш список может и должен постоянно меняться по мере того, как вы будете выбирать новых клиентов, заключать новые сделки и развивать важнейшие партнерства. Включите воображение, приложите усилия и составьте список лучшей команды целевых контактов. К счастью, мы живем в век информации, в эпоху, когда самые разные источники знаний буквально у нас в руках. Большинство этих источников бесплатные, некоторые требуют оплаты, а некоторые, несмотря на платные услуги, предоставляют возможность для распространения важной информации абсолютно безвозмездно. Это важно по многим причинам. Приверженцы продаж 2.0 и социальных продаж безоговорочно объявили конец тем дням, когда торговые представители заявлялись в офис потенциального клиента не имея ни малейшего понятия о том, чем он занимается, с какими трудностями сталкивается, чем увлекается, какими хобби занимается и что из этого всего следует. Нет ни одного оправдания тем, кто не знает, кому он звонит, что интересует потенциальных клиентов и какую ценность можно им принести. Если не знаете этого, вам нет места в жизни вашего потенциального клиента. Вы не заслуживаете ни одной минуты его времени. К счастью, решение довольно простое. Подготовьтесь. Составьте досье по каждому целевому контакту. Проследите за ними в социальных сетях. Познакомьтесь до того, как встретитесь. Поиск информации перед знакомством. Когда я добавляю новые имена к моему списку, то по каждому из них составляю таблицу. Мне нужна подробная контактная информация под рукой, когда начнется кампания. Так что я начинаю с самых базовых сведений. Как пишется имя и фамилия? Как формулируется должность? Как пишется полное название компании, Телефонные номера? Адрес электронной почты? Ник в социальных сетях? Все это нужно узнать, причем точно, потому что это станет основой контактной кампании. Затем нужно выяснить все возможное о каждом целевом клиенте как личности. Для этого я использую два основных инструмента — поиск в сети и приложение «Чарли». Быстрый поиск обычно приносит удивительное количество информации о компании и карьере потенциального клиента. Его профиль в LinkedIn зачастую появляется в первой строке поисковика. Зайдите на его страницу — Запишите, в какой школе и в каком вузе он учился, где работал раньше и как оказался на текущей должности. Если в профиле есть фотография, скачайте ее и ставьте в список контактов. Пригодится на будущее. Ищите новости по каждому потенциальному клиенту. Это позволит обрисовать картину их сегодняшнего положения. Трудностей, побед и стремлений. Автор книги «Будь лучшей версией себя» И автор блога Дэн Вальшмидт Блог, Дэн Вальшмидт, занимается этим с тщательностью и аккуратностью военного, штудируя ежедневные новости в поисках информации об упущенной выгоде и других бедах бизнес-лидеров. Помимо того, что он блогер, Вальшмидт – один из ведущих специалистов-маркетологов. И именно так он ищет новых членов списка ТОП-100 каждый день. Свяжитесь с каждым потенциальным клиентом в социальных сетях. LinkedIn — прекрасный способ получить резюме, представление о человеке и узнать, с кем он общается. Twitter показывает, какие темы обсуждает ваш потенциальный клиент, на что направлено его внимание, что его волнует и как скорректировать ваш подход. Facebook, Google+, и Pinterest показывают в картинках их увлечения, хобби и многое другое. Глубина информации, которая вам понадобится, зависит от вашего подхода. Некоторые контактные компании требуют детальной и персонализированной информации по каждому индивиду, а некоторые нет. Один из моих клиентов предоставляет услуги по защите информации в сети в такое время, когда кажется, что вся страна подвергается атаке хакеров. Любая утечка данных оказывает разрушительное воздействие на бренд. Target, Home Depot, крупные банки и другие учреждения стали жертвами этих атак. Такое ощущение, что каждый день мы узнаем о новом случае утечки данных. Когда это произошло в Target, прибыль компании сократилась на 46% практически мгновенно. Не нужно проводить масштабные исследования, чтобы понять, что руководители информационных служб и информационной безопасности нервничают. Не окажется ли их компания в завтрашних новостях в статье о новом случае утечки данных? Так что наш подход к этим потенциальным клиентам стандартный. Мы будем говорить со всеми ними о рисках утечки данных. Мы знаем, что они не хотят попасть в новости, по крайней мере не в такие новости. И мы знаем, что у моего клиента есть решение. Когда представители моего клиента приходят к ним в офис, мы уже знаем, на что направлено внимание руководителя информационных служб. И это никак не связано с их хобби или любимым делом. Это связано с выживанием. Однако все же стоит узнать каждого из этих людей, прежде чем контактировать с ними, потому что они люди, а мы занимаемся налаживанием отношений между людьми. Иногда у потенциального клиента очень распространенное имя, и он не участвует в социальных медиа. Это осложняет вашу миссию, однако есть и другие способы получить необходимое. Даже такие простые вещи, как поиск в сети, имени контакта и названия компании или название компании и должности клиента могут дать полезные результаты. Наверное, это самая утомительная часть контактного маркетинга, но крайне важная для успеха компании. Подобно фундаменту дома, который должен быть прочным и ровным, чтобы выстроить здание. Полезные источники информации Как правило, собирать информацию несложно. Иногда приходится пользоваться несколькими ресурсами, но задачу значительно облегчают инструменты, перечисленные ниже. Google Когда я говорю «Google», то имею в виду любой поисковик в интернете. Я предпочитаю Google и Bing. Сейчас все знают, что это. Но, как я уже говорил, иногда не так-то легко найти нужного человека. Поиск должен принести всю базовую информацию. Имя, должность, название компании, электронный физический адрес и так далее. Можно даже найти качественную фотографию и использовать ее в контактной компании. Берите все, что можно — Сохраните в четко упорядоченных файлах, чтобы легко было отыскать. Воспользуйтесь Google, чтобы найти другие ресурсы, о которых мы поговорим дальше. LinkedIn. Уже первые результаты поиска в Google должны выдать страницу с профилем LinkedIn, или можно сразу зайти на LinkedIn. Отыскав профиль человека, исследуйте его, но не спешите выйти на связь, если, конечно, вас не рекомендовал тот, кого знает целевой клиент. Подумайте, нет ли у вас общих знакомых, которых LinkedIn показывает справа на странице профиля. Отметьте для себя, что ваш потенциальный клиент указал в профиле. Это даст общее представление о его настоящей и прошлой должности, обязанностях и опыте работы. Так как профили на этой платформе в основном статичные, возможно, вы найдете самые последние сведения. Однако это хорошее начало и полезный инструмент для контактной компании. Твиттер. Если вы уже пользуетесь Твиттер, то знайте, что здесь можно найти целый микс самых разных факторов. От личных антипатий до любимых занятий и статей, которые потенциальный клиент посчитал полезными. Обратите на них особое внимание. Они помогут понять его мысли и настроение. Твиттер — намного более неформальный способ общения, чем LinkedIn, так что можно сразу же фоловить потенциального клиента. Так вы станете частью его сети контактов, получите непосредственный доступ ко всем его твитам и сможете действовать ненавязчиво — ретвитать и лайкать. Мы еще поговорим об этом подробнее. Помните, что это один из основных способов собрать информацию о человеке и наладить с ним связь еще до реального знакомства. Hoover's. Этот старый надежный корпоративный сервис очень полезен для сбора базовой, достоверной контактной информации. Бесплатная часть сайта показывает полное название компании и адрес главного офиса, практически со стопроцентной точностью. Если хотите, можно внести оплату и получить имена ключевых управленцев и сотрудников, их имейлы e и названия должностей. Я могу набрать в Google название компании со словами «Главный офис Хуверс» и неизменно получаю нужный результат, то есть профильную страницу компании на сайте Хуверс. Data.com, Jigsaw.com и другие. Это платные информационные сервисы, тоже замечательные и достойны вашего внимания, если бюджет предусматривает такие траты. Однако на них, как правило, не найти такой бесплатной базовой информации, как на Хьюверс. Чарли – довольно интересный источник информации. Он делает всю работу за вас, но только по тем людям, которые уже занесены в ваш календарь. Если у вас намечен разговор в Google или другом календаре, приложение Чарли прочесывает сеть и сообщает вам день встречи с полным досье по целевому контакту. В информацию входит описание человека его собственными словами, заимствованное из одного из его профилей, а также актуальные упоминания о нем в медиа. Это прекрасный инструмент, который упрощает и ускоряет сбор информации. Who is? Среди некоторых бизнес-компаний наблюдается тенденция не давать контактную информацию на своих веб-сайтах. Если вы не смогли найти адрес или даже имя владельца компании, эту информацию иногда можно получить в поисковике «Who is». Это не нужно, если вы нацелились на компанию из списка Fortune 500 или даже Inc. 5000, потому что не найдете актуальную информацию о топ-менеджерах. Однако можно найти контактную информацию о владельцах частных компаний. У NetSolCom, godaddy.com и других регистраторов доменов есть ссылка «Who is» на главной странице – этим поисковиком легко пользоваться. Иногда регистрационная информация владельца домена скрыта сервисом конфиденциальности. В таком случае мне иногда везло с поисковиком на GeekTools.com. Он эффективнее, чем другие. Веб-сайт целевого управленца. Все веб-сайты разные, так что некоторые будут полезны вам, а некоторые пустая трата времени. На лучших обязательно будет раздел «Руководящий состав», зачастую с фотографиями, биографиями и описаниями должностных обязанностей, помимо указания должности и имени. Если вам нужен не сам гендиректор компании, все равно стоит собрать информацию по топ-менеджерам и другим руководителям из этого раздела. Полезно знать, кто босс, коллеги и члены команды вашего потенциального клиента когда будете работать над контактной компанией. Кто они как личности? Работая над списком потенциальных клиентов, вы должны понимать, что это не просто очередное скучное занятие, которое нужно перетерпеть, чтобы добраться до самого интересного. Именно на этом этапе вы строите видение будущего. Выбирать людей, на которых вы направите компанию, То же самое, что выбирать ингредиенты потрясающего нового рецепта для следующего этапа вашей жизни. Итак, когда вписываете VIP-персон в свой список, действуйте обдуманно. Добавьте топ-менеджеров тех компаний, сотрудничать с которыми всегда казалось нереальной мечтой. Составьте список звездных клиентов и стратегических партнеров. А затем добавьте несколько человек, которые привнесут в этот список нечто совершенно неожиданное. Людей, способных добавить в вашу жизнь удивительные новые перспективы. Когда я основал свою компанию, то понял, что придется расширить предложение и включить иллюстрации из разных источников. Так что я выстроил команду из самых известных картунистов мира. Картуны — комиксы в стиле газетных. Гэн Уилсон, Лео Калум. Элдон де Динни, Боб Мэнков и Арнод Левин, они были не просто деловыми партнерами, они были и есть моими героями. Работать с ними, называть их друзьями было истинным наслаждением, а контактный маркетинг помог мне связаться с каждым. Это сработает только если вы тщательно обдумаете, кто попадет в ваш список и кто эти люди как личности. Ваш контактный маркетинг не принесет никакого эффекта, если не проведете тщательное исследование, чтобы собрать максимум информации о ваших потенциальных VIP-клиентах, прежде чем связаться с ними. Это ваши VIP-клиенты. Это ваша новая команда успеха. Чем ближе вы познакомитесь с ними перед тем, как строить отношения, тем эффективнее вы будете во всех этих отношениях. На заметку. Важно собрать информацию о целевых контактах перед тем, как связаться с ними. Сейчас ни в коем случае нельзя заявиться в офис потенциального клиента, не имея ни малейшего понятия о том, чем он занимается, что для него важно, чем заняты его мысли и какую ценность вы можете ему предоставить. Найти информацию легко благодаря интернету и социальным сетям. Воспользуйтесь инструментами, которыми вы располагаете, чтобы собрать максимальную информацию, начиная с базовых сведений. Во время предварительной подготовки можно связаться с потенциальным клиентом через социальные сети, но иногда с этим не следует спешить. Собрать первичную информацию по целевому клиенту так же важно, как выстроить прочный фундамент для дома. Без этого ничего не получится. Интернет предоставляет ряд важных источников информации, большинство из них бесплатные. VIP-персоны из вашего списка – это ваши VIP-персоны. Они важны и актуальны для ваших целей. Важно узнать, что представляют собой потенциальные клиенты как личности, потому что ваша цель – выстроить настоящие, значимые, весомые отношения. Также важно заранее узнать как можно больше об этих людях, потому что, возможно, у вас будет всего одна попытка связаться с ними.